Голова 21. -я. Измененная физиология. Не могу сказать, что я был сильно удивлен. Это был один из вариантов развития событий, который мог случиться, и я к нему был готов. Так что, скорее, я был разочарован, поскольку надеялся, что обойдется без него. Если Рата ушла, значит, она врала от первого до последнего слова, начиная с того, что она всего боится и от всего прячется. Ушла, значит, не боится а уж зачем и для чего она пряталась в этом магазине, был ли я ее конкретной целью и был ли у нее какой-то план на этот случай, если мы встретимся, это уже вопросы второго порядка. Самое главное заключалось в том, что обманув в такой базовой вещи, она наверняка обманула и в каких-то других. Например, в том, что она ничего не умеет и не обладает никаким оружием. Правда, конечно, оставался еще второй вариант. С ней что-то случилось. Я, правда, не смог придумать, что именно могло с ней случиться там, где полно еды, есть вода, и при всем при этом еще и безопасно, насколько это возможно. Но это же не значит, что ничего случиться не могло. В конце концов, может, ей плохо стало после моей вчерашней тушенки, и она из туалета теперь вылезти не может. Все же другой биологический вид, с другим строением организма и метаболизмом. Одно только это и не давало мне снова достать фазоцикл и уехать отсюда прямо сейчас. Для начала следовало убедиться, что мне не показалось, и раты действительно внутри нет. А для этого, само собой, надо было внутрь попасть. Конечно, можно было на манер бричеров из американских адресных спецподразделений выбить замок выстрелом из дробовика. Думаю, тут даже обычная пуля бы справилась, или даже картечь с усиленным выстрелом. Но эту идею я быстро отмел. Во-первых, если рата все же окажется внутри, или, чем черт не шутит, вернется сюда, то выяснив, что ее убежище больше небезопасно, причем, по моей вине, боюсь, что хрупкое доверие между нами очень сильно пострадает, вплоть до полного разрушения. Но было еще и во-вторых, которая заключалась в том, что не хотелось шуметь. Я сюда приехал на тихом электрическом фазоцикле, не привлек по пути ничего внимания, никого не убил, поскольку никто на меня даже не посмотрел. Не хотелось все это рушить громогласным раскатом выстрела, чтобы все, кто только оказался поблизости, поперлись на звук. К счастью, у меня был вариант избежать этой неприятной ситуации и пробраться внутрь, не вынося дверь молодецким пинком. Вообще не трогая дверь. Ведь у этого магазина было два входа. И неважно, что один из них я вчера своими собственными руками перегородил. Как перегородил, так и отгорожу, если понадобится. Я достал из инвентаря Лизу, на всякий случай, и вышел из двора, обходя магазин вокруг. Выходя из арки, бросил быстрый взгляд налево-направо, но никого не заметил в пределах видимости и спокойно прошел до двери парадного входа, открыл ее, отчего тихо звякнул маленький колокольчик над дверной притолкой и прошел внутрь торгового помещения. Тут ничего не изменилось с момента моего последнего визита. Также были открыты холодильники, также лежало мясо в витринах, где-то даже в перемешку с осколками стекла. Здесь явно делать было нечего, поэтому не останавливаясь, лишь окинув на ходу быстрым, но внимательным взглядом все помещение, я подошел к переходу в обвалочный цех. И тут меня ждал неприятный сюрприз, исправно заранее подсвеченный взором. Прямо за поворотом стоял зараженный, или вернее, зараженная. Поскольку, судя по остаткам платья и туфлям на сломных каблуках, при жизни она была женщиной. Кем она была сейчас, сказать было невозможно, поскольку стояла она ко мне спиной. Лицом же она упиралась в угол, образованный короткой стеной прохода и одним из холодильников, что я вчера самолично сюда поставил. Да и не только лицом, все ее тело было максимально вжато в этот угол, словно она пыталась в нем спрятаться от кого-то. Вот только я-то знал, что зараженные ни от кого не прячутся. По крайней мере, те, которых я встречал до этого момента. это зараженная, кстати... Немного отличалась внешним видом от тех, что я видел до этого. Помимо того, что у нее из кожи тоже торчали голубые кристаллы, у нее еще целые огромные куски кожи, просвечивающие через дыры в одежде, будто бы слезли, обнажая скрывающиеся под ними голубую кристаллическую структуру. Словно на самом деле это не бывший человек, а какой-то алмазный голем, на которого чулком натянули человеческую кожу. И вот теперь она потерлась, поизносилась и прохудилась. что ж Действительно, стоило признать, подобного зараженного я еще не встречал. С другой стороны, можно подумать, что я каждого встречного прямо рассматривал, чтоб отличать их друг от друга. Нож, затылок и все дела. И плевать, что под подслезший на затылке кожей у зараженной проступает тот же голубой кристалл. Моя Лиза теперь, после синтеза, стала круче некуда, и с всех известных мне зараженных должна кромсать, как нож, масло, что со вчера забыли стоять на столе». Вот только странная зараженная не входила в список известных мне. Но выяснил я это только в тот момент, когда острие Лизы бесполезно скрижетнуло по кристаллу, не оставляя на нем даже царапины, и скользнуло в сторону. Только после этого я применял ревизию и внимательно посмотрел на зараженную, которая медленно поворачивалась в мою сторону. Простой зараженный. Уровень восьмой. Тип. существо основания Жизнедеятельность. Сто. Вероятные опасности. Физический урон, сопротивление физическому урону, физиология. Мне хватило уже второй строчки, чтобы понять, что дело плохо. Восьмой уровень. Как? Откуда? Неужели зараженные тоже каким-то образом прокачиваются, получают уровни и становятся сильнее? Может, они убивают друг друга, и система, считая их частью себя, тоже дает им опыт, как и нам? Да какая к черту разница? Главное, что пока я все это обдумывал... Ноги уже автоматически отпрыгивали прочь от бронированной зараженной, а руки активировали интерфейсную метку для того, чтобы вытащить из инвентаря дробовик, который я не стал тащить в захламленный магазин, чтобы не цепляться за все подряд и особенно за холодильники, мимо которых я собирался протискиваться. Знал бы, два дробовика на себя повесил. Зараженная бросилась на меня, даже до конца не развернувшись, просто сиганула боком, как краб, увидевший добычу. Верхняя и нижняя половины тела жили будто бы отдельно друг от друга. Они словно бы представляли собой две части робота, соединенные шарниром и управляемые двумя разными людьми. Казалось, что при желании это существо способно бежать задом с той же скоростью, что и передом, и при этом верхняя половина тела будет развернута спиной вперед. Тварь не была сильно быстрой. Она двигалась с той же скоростью, с какой двигались зараженные второго уровня но она совершенно непредсказуемо меняла траекторию. Я уже отскочил к самым дверям магазина, уже достал дробовик и даже вскинул его, но все никак не решался спустить курок, настолько быстро и резко дергалась зараженная. Верхняя половина тела, откинутая назад, как рисует в мультиках, изображая особенно быстрый бег, болталась туда-сюда, наклоняясь при каждом движении, а движений тварь совершала ой как много, преодолевая метров разделяющий нас. Она метнулась из стороны в сторону восемь раз, словно ее то и дело дергали за невидимые канаты. И я физически не успевал доводить ствол за непредсказуемо болтающейся башкой. И в итоге, плюнув на все это, я опустил ствол, нацеливаясь в ноги, и выпустил сразу два заряда картечи. В замкнутом пространстве магазина грохнуло так, что у меня на мгновение уши заложило и в голове зазвенело. «Черт, когда же я уже наконец обзаведусь активными наушниками для таких ситуаций?» или пусть вообще система мне их подкинет, или она таким небогата». Выстрелы достигли цели и перебили ноги, зараженные сразу в нескольких местах. Из ран не вытекло ни капли не то что крови, а даже голубой жидкости, которая вроде как заменяла им кровь через какое-то время. Боли зараженная тоже не почувствовала. Но стоило ей снова наступить на поврежденную ногу, как в ней что-то отчетливо хрустнуло, и пропоров кожу, из конечности показался острый конец кости того, что было когда-то костью, потому что сейчас белую костную ткань заместила все то же самое кристаллическое вещество, что проглядывалось на тех местах, где слезла кожа. Из ноги зараженной торчал будто бы голубой леденец, которым обдолбанный солью хирург заменил кость, перепутав его с титановым имплантом. Нога подломилась, но зараженной не упала и вообще никак не показала, что ей есть дело до такого повреждения. Она даже успела подставить вторую ногу, Та, правда, тоже хрустнула, и хоть обошлось без открытого перелома, все равно тварь упала на пол магазина, потеряв равновесие. До меня ей оставалось каких-то два метра, но их, к счастью, ей уже не суждено было преодолеть. Думал я по инерции, наблюдая, как тварь откидывает голову назад так, как не смог бы ни один человек, у которого в шее имеются позвонки, подтягивает под себя руки и встает на них, разворачиваясь ко мне спиной. Спиной! с которой теперь глядела на меня, выломанная назад, голова. Сначала я даже не поверил своим глазам, но пришлось откинуть все сомнения и признать, тварь действительно двигалась на руках точно так же свободно, как на ногах. Возможно, это как-то связано с тем самым разделением управления телом на верхнюю и нижнюю половины, которая позволяет им действовать обособленно. Да какая, в общем-то, разница? Главное, что сейчас тварь стояла на руках, ловя равновесие, а поломные ноги, с торчащими костями бессильно болтались сверху, изображая жалкую пародию на нормальные конечности. Я выстрелил, не дожидаясь, когда тварь прочно утвердится на новых конечностях. Выстрелил и промахнулся, поскольку зараженная в тот же момент согнула руку в локте, резко смещаясь в бок, пропустила выстрел мимо и тут же снова распрямила конечность, возвращаясь в обычную стойку. А потом сразу же кинулась на меня, шустро перебирая руками и откидывая назад таз с ногами точно так же, как совсем недавно делала с торсом и головой. «Черт побери! Не какая-то!» За одну секунду зараженная приблизилась практически вплотную, и я не нашел ничего более умного, как пнуть ей под ноги руки какой-то мусор, в изобилии валяющийся под ногами. Это оказался шнек от большой промышленной мясорубки. Он подкатился под подходильной конечности зараженной, и она незамедлительно наступила на него, даже не попытавшись обойти или перепрыгнуть. Шнек выпрыгнул из-под конечностей, утягивая ее за собой, и зараженной повалилась на пол кульком полугнилой картошки. Тут уже никаких возможностей к дрыганию не осталось, и подловив момент, когда поросшая голубыми кристаллами башка коснется пола, я выстрелил. И все равно не убил тварь. Выстрел крупной дробью, сорвал кожу с башки, и стало видно, что под ней почти половина костной ткани черепа остекленела, превращаясь в голубой полупрозрачный кристалл, словно бы светящийся изнутри. Но логично, в общем-то. Если кости в ногах превратились в это стекло, то почему бы черепу не поступить точно так же? Дробь скользнула по нему из за круглой формы, и поэтому не получилось пробить этот голубой кристалл, а лишь вытащить его на свет. Но я быстро это исправил, достав из инвентаря пулевой патрон и зарядив его в патроник. Через металл ствольной коробки полился ровный желтый свет, сработала пассивка. Вот спасибо, уже правда не надо. Я выстрелил, окончательно ставя точку в разборках зараженный, и перед глазами появилось системное сообщение, подтверждающее, что это правда, точка. Уничтожен зараженный уровень восьмой. Получено 300 единиц опыта. 300 единиц. В 60 раз больше, чем за простого зараженного. Видимо, система не считает полученным опыт, исходя из уровня существа. У нее какие-то другие формулы. И, возможно, я даже предполагаю, какие именно. Ведь теперь, оглядываясь на живучесть этой твари, я с уверенностью могу сказать, ее действительно звалить труднее, чем самого простого первоуровневого зомбака, если не в 60, то раз так в 20. Тварь живучая, как самый рыжий таракан, да еще трюки собственным телом отмачивает такие, что балерины с их растяжкой и гибкостью от зависти сами в себя свернутся. Сколько я там патронов на нее потратил? Пять? Шесть? Дичь просто. Планировал же просто ножом зарезать. Понадеялся на пассивку, что называется. А она раз и не сработала, поскольку противник слишком жирный оказался. Ладно. Отмахался и то ладно. Коробка, кстати, с нее выпала обычная серая. Даже скучно. Интересно хотя бы, сколько с этой бешеной туши сплайса в конечном итоге получится. Простой зараженный. Уровень восьмой. Тип существа основания. Жизнедеятельность ноль. Добыча получена. Уровень трансформации 1 из 100. Сгенерировано сплайса 0 из 120. 120. Тоже в 60 раз больше, чем с обычного, первого уровня. Что ж, это звучит логично. 120. Это даже и само по себе неплохо. Но что будет, если я сейчас использую на эту тварь сплайсализатор? Получится с одной твари срублю почти 2,5 сотни единиц. Все равно, что сотню простых шатунов завалить. В следующий раз... Надо будет не кидаться, чертя голову на такую тварину, а понаблюдать за ней подольше. Может, выясню, откуда они такие берутся или где кучкуются. Три десятка таких могли бы прилично поднять общий боевой уровень клана, обездвиживать их грамотно, а люди потом добивают, разом получая три сотни опыта и несколько уровней. А о том, сколько сплайса можно нагенерировать на одном месте, используя сплайс-элизатор, вообще лучше не думать, чтобы слюной не захлебнуться. А то, что тварь убиваемая ну, все они поначалу такими кажутся. Даже самая первая зомбяка, которую я бил в собственной ванной, тоже поначалу казалась воплощением зла. До тех пор, пока не знаешь, чего ожидать от твари, и каждая ее выходка и особенность становится неожиданностью, все кажутся опасными. Кстати, об этом. Я впервые воспользовался тем, что у моих офицеров теперь появился чат и отправил каждому из них одно и то же, сообщая что появились новые сораженные и описывая чем они могут быть опасны никаких указаний держать у хвостро и быть осторожнее не давал все люди взрослые сами поймут что к чему дождавшись ответов что все все поняли я переступил через размолоченные словно его натерке натирали труп и снова подошел туда куда и стремился изначально к заваленному проходу на всякий случай встал возле холодильников и немного постоял, прислушиваясь и всматриваясь в щель между ними, но так никого и не увидел, и не услышал. Тогда я принялся раздвигать холодильники, которые вчера сам же составлял, в единую стену. Тяжелые, они едва поддавались, и жутко скрипели металлическими ногами по полу. Такой скрип и мертвого поднял из могилы, не то что спящую рату, которая обязательно прибежала бы выяснять, что тут происходит. Но она не прибегала. Как только щель между холодильниками стала достаточно широкой, я применил скачок и просто перенесся на другую сторону. Задвигать за собой обратно я пока не стал и просто пошел вперед, держа в руках одновременно и дробовик, и Лизу, развернутый обратным хватом в левой руке, прижатую к цевью. На случай, если внутри все же кто-то есть, и этот кто-то рискнет накинуться на меня в тесных коридорах. Но все было пусто, никого здесь не было. Ни Раты, ни того, кто мог бы ее спугнуть. И самое главное, дверь, черный ход магазина, была заперта на ключ, снаружи, судя по тому, что внутри ключа не было. И это означало только одно. Рата просто ушла отсюда, причем не очень-то и торопясь, иначе бы у нее не было времени закрывать дверь. Но только я об этом подумал, как дверь слегка дернулась и в замочной скважине заскрежетал, поворачиваясь, тот самый ключ.